Глава 7. Апрель 1898 года. По его просьбе прислали фотографии. Одна, очень детальная, крупным планом изображала памятник солдатам 54-го Массачусетского полка, которых ведет за собой полковник Шоу. А другой снимок, сделанный издалека, изображал парк бостон Комон и монумент сент годенса в углу. Генри поднес фотокарточки к окну, чтобы получше рассмотреть их при свете, а потом возвратился к столу, где его ждало письмо Уильяма, в котором тот назвал мемориал великолепным произведением искусства, простым и реалистичным. В ушах явственно зазвучал убежденный голос брата. Тот выступил с официальной речью на открытии памятника 54-му Массачусетскому первому чернокожему полку американской армии. В нем служил их брат Уилки. Уильям говорил три четверти часа, а потом, как он выразился, два часа топтался на месте в хвосте процессии. «Это был, — писал он Генри, — необычайный повод для проявления забытых чувств, когда по прошествии времени все смягчилось, апоэтизировалось, утратило реальность. Генри не составило труда ответить ему, сказать, что он все бы отдал, дабы присутствовать там, и прибавить, осторожно подбирая слова, — что дух их бедного мертвого Уилки наверняка витал под парком бостон Комон в день открытия. Это было поэтическим воздаянием ему. Генри обратил внимание, что Уильям не приложил текст своей речи ни к письму, ни к фотографиям, и обрадовался, что на этот раз ему не придется ее комментировать. Уильям теперь стал значимой публичной фигурой, выражался мужественно и бесстрашно отстаивал свое мнение потому-то он и мог 45 минут в доотказа набитом зале говорить о благородных побуждениях Янки и наследии павших Союза, особенно погибших из 54-го и 55-го полков, где сражались Уилки и Боб. Несколько предложений из первого рассказа Генри о гражданской войне оставались в его памяти все эти годы. Его героические свершения отражены в общедоступных журналах того времени, где любознательные могут и сейчас их отыскать. Я всегда предпочитал историю незаписанную, и ныне я занимаюсь тем, что рассматриваю картину с обратной ее стороны. Интересно, думал он весь день, снова и снова разглядывая фотографии, а что его собственная речь? Его обратная сторона картины могли бы поведать о 54-м полке и гражданской войне? А еще он думал об одном незаданном и бестактном вопросе. Сильном вопросе, который мог бы подорвать мощь речи Уильяма на открытии монумента. Он касался Уильяма лично, да и Генри тоже. И тихим шепотком он вопрошал сейчас, почему ни тот, ни другой не боролись вместе с двумя своими братьями за дело свободы. Историю о деревянной ноге отца Генри с удовольствием слушал все свое детство – и она никогда не надоедала. Всякий раз, когда появлялись признаки того, что Генри заболевает, когда он ранился или больно падал, или когда соглашался выполнить какое-нибудь трудное задание, он заручался обещанием мамы рассказать эту историю, и она рассказывала так, словно сама была свидетельницей тех давних событий. «Мальчишкой его отец любил всякие игры», — рассказывала она. Родители воспитывали его весьма строго — поэтому он всегда чувствовал себя счастливее, держась подальше от них. Больше всего ему нравилось играть с друзьями. В парке они частенько запускали воздушные шары, наполнив их горячим воздухом. Весьма небезопасная была забава. При помощи скипидарного спирта мальчики разжигали пламя, над которым поднимался нагретый воздух. Когда шарик вспыхивал, следовало быть начеку, потому что он мог приземлиться прямо тебе на волосы или на одежду, «И ты тоже мог загореться, ведь скипидар очень легко воспламеняется», рассказывала мама медленно и печально, и лицо у нее было очень серьезное. Генри обожал слово «воспламеняется» и заставлял маму повторять его снова и снова. С малых лет он уже знал, что оно означает. «В тот день», — продолжала мама, — «отец случайно пролил скипидар себе на штаны», и, не понимая, в какой он опасности, стоял вместе с другими ребятами, любуясь, как шары взлетают, а потом занимаются огнем и падают один за другим. И все мальчишки стояли в сторонке и предупреждали друг друга об опасности. «Но твой отец», — рассказывала мама Генри, — «увидел, как один пылающий шар летит прямо к конюшне рядом с парком. А он любил лошадей, и молодые конюхи иногда позволяли ему их кормить». Поэтому, когда он увидел, что шар приземлился на сеновал над стойлами, он понял, что грозит лошадям, и побежал к сеновалу, и взобрался по лестнице, чтобы потушить пожар. И тогда, тут мама брала Генри за руку, он попытался затоптать пламя. Ведь огонь был слабый, и сено даже не успело загореться. Но как только пламя коснулось Скипидара на его штанах, твой отец, которому тогда едва исполнилось 13 лет, вспыхнул, как свечка, и никто не мог ему помочь». Он с криком спрыгнул с синавала, но пока потушили пламя, обе его ноги были так страшно обожжены, что одну даже пришлось ампутировать. Ее отрезали выше колена. Тут мама обхватывала рукой то самое место над его коленом. Но он не вздрагивал и оставался спокоен. Даже когда она объясняла, и как это было больно, и каким храбрым был его отец, и как отчаянно он старался не кричать. «Но под конец, — говорила она, — боль стала невыносимой». И крики его, говорят, были слышны намного миль вокруг. В течение двух лет после этого он был прикован к постели, вынужденный смириться с будущим, в котором больше не сможет ни бегать, ни играть. Ему пришлось обзавестись деревянной ногой, и это было даже большим испытанием для его стойкости, чем боль ампутации. Как ни странно, тут ее голос наполнялся нежностью. Было и одно хорошее последствие у этого несчастного случая — До той поры отец вашего папы был очень суров к нему и слишком занят. У него были тьмы тем своих дел. Тут она внимательно смотрела на него, и он кивал, мол, он знает из Библии, что такое тьмы тем. А у матери было огромное хозяйство и другие дети. Но теперь, после несчастного случая, они пришли на помощь своему сыну проявляя к нему новую глубочайшую нежность, и он почувствовал, что их любовь ограждает его и защищает от невзгод. Поначалу они от него ни на шаг не отходили, а отец, казалось, чувствовал его боль и разделял его панический страх, до такой степени, что отца не раз выводили из комнаты в рыданиях. Наконец их сын начал выздоравливать, а они старались предоставить ему все, в чем он нуждался, И постепенно отец заменил мечты о беге в запуске и играх жизнью разума, книгами и размышлениями. Генри-старший начал рассуждать о судьбе человека в этом мире и человеческой жизни по отношению к Богу, как никто в Америке не рассуждал до него. Все необходимые познания он подчерпнул из Библии и юношеского богословия. Но те два года, что он был прикован к постели, ему позволено было читать все, что душе угодно – и, конечно, у него было время подумать. «Вот отсюда берет начало», — говорила мать, — «благородная миссия твоего отца». Позже, когда отец свел дружбу с Эмерсоном, тот любил повторять, что у Генри Джеймса перед ним большое преимущество. Он узнал о страданиях не понаслышке и научился думать и читать вдали от школьных учителей и приятелей-однокашников. Эмерсон всегда утверждал, говорила мать, что «отец твой», обладал поистине оригинальным умом. По воскресеньям, во время каникул, когда они путешествовали, и в те дни, когда не ходили в школу, Генри держался поближе к матери. Пока остальные дети утверждали себя в играх или мальчишеских проделках, он дожидался, чтобы мать закончилась делами, и они молча уединялись где-нибудь в укромном месте, частенько оставляя тетушку Кейт доделывать мамину работу. И разговаривали. Или мама ему читала, или они вместе перебирали какие-нибудь ее вещи, приводили их в порядок. Семейство делилось на три части. Уильям и Генри, за образованием которых придирчиво следил отец, Уилки и Боб, резвые и шумные, лишенные всякого интереса к учению, чем сильно расстраивали отца, посему он посчитал, что отправить их в школу вместе может быть не только удобно, поскольку они погодки, но и весьма эффективно, Уилки мог перенять у Боба его осторожность, а Боб под влиянием Уилки научился бы ладить с людьми и улыбаться знакомым. Алиса же была независимой республикой. Когда их спрашивали, особенно пока они жили в Ньюпорте, чем занимается их отец, все пятеро детишек Джеймсов затруднялись с ответом. Отец жил на свое наследство, доходы от аренды и дивиденды, но это вряд ли можно назвать занятием. Еще он был чем-то вроде философа, время от времени читал лекции и публиковал статьи. Но ничто из этого не слагалось в простую фразу, простой ответ. А когда по наущению отца они стали отвечать, что он занят поисками истины, это озадачивало еще больше. Они взрослели, и второй вопрос, который все чаще им задавали, вызывал у них замешательство. «Кем хотят стать они сами?» Сначала Уильям решил стать художником, а Боб, ко всеобщему веселью, вознамерился открыть галантерейный магазин. Алиса, разумеется, хотела стать женой и хранительницей очага. Но вот чем собирались заняться Генри и Уилки? Отца этот вопрос не интересовал, а с матерью его не так легко было обсудить, поэтому его отложили до поры. Очередной пример, если таковые необходимы, странности их семьи — которую признавали и они сами, и весь остальной Ньюпорт. Поскольку отец обожал столкновения взглядов и новые начинания, Генри-старший охотно дискутировал с любым желающим, готов был даже обсуждать политику, если возникала такая необходимость, хотя он считал, что мир политики очень сильно отвлекает и не дает людям возможности развиваться в великом свете, который Бог создал для человечества в целом. Впрочем, гражданская война начала его увлекать не только потому, что, по сути, он видел ее как схватку между прогрессом и жестокостью, но и потому, что рассматривал окончание войны как время, когда на первый план выйдут многообразные, изменчивые энергии, когда не будет ни победителей, ни побежденных, и свершится грандиозный переход страны от юности к зрелости, от видимости к реальности от приходящей тени к бессмертной сущности. Это не помешало Генри-старшему в самом начале Гражданской войны говорить всем и каждому, что он крепко держит за фалды сыновей, которые, по его словам, отчаянно стремятся пойти добровольцами на фронт. Генри-старший не считал, что его собственные сыновья должны вступить в ряды воюющих поскольку не верил, что хоть одно существующее ныне правительство, да и любое правительство в будущем, стоит честной человеческой жизни или жизни чистой и юной, как у них. Пока отец находил удовольствие в сочетании политической трансцендентности и благоразумной заботы о своей семье, Генри нашел в кладовке под лестницей внушительную стопку старых журналов Revue де «Де Монт» упакованных в розовато-оранжевую бумагу и листая их в уединении своей комнаты, он будто внимал хору серафимов. Одни только имена открывали для него мир возможностей за пределами окружающей серости и обыденности, ура патриотизма и религиозности. Сент-Бёф, Гонкуры, Мэриме, Ренан. имена, которые означали не только современное мышление в наиболее востребованном виде, но саму мысль как таковую. Мышление как своего рода стиль и написание эссе не как убедительный призыв к исполнению долга или серьезное усилие по самоопределению, а как игру, демонстрацию стиля. Главным утешением в жизни для него стала закрытая дверь его комнаты и возможность полного уединения за этой дверью. Появившись за семейным столом, он покорно принимал подтрунивание остальных над его молчаливостью, серьезностью, бледностью и отсутствующим видом. Ничто не имело значения, кроме завораженного затворничества не только с «Ревью де де но теперь и с Бальзаком, пишущим о Франции, которую Генри видел лишь мельком, но достаточно, чтобы понять, Сам он никогда не обладал настолько многослойной и наводящей на размышления, настолько остро сфокусированной и сконцентрированной темой, какой стала Франция в человеческой комедии Бальзака. Уильям поступил в Гарвард, Уилки прилагал усилия, чтобы закончить Санборн, школу-интернат, которая была экспериментом по совместному обучению под патронатом Эмерсона и Готтерна. Боб, к тому времени уже закончивший Санборн, отправился в свободное плавание, выставляя себя на посмешище, а мать Генри вдруг принялась опекать своего второго сына, своего книжного мальчика, словно тот был болен. Мать защищала его уединенность и зорко следила, чтобы никто не высказал критических замечаний в его адрес. Особенно это касалось Генри-старшего». Поскольку тот имел обыкновение прислушиваться только к собственным высказываниям и составлять мнение на их основе, отсутствие его критики в адрес Генри означало одобрение. Отец благоволил тому, что не предавал анафеме. Два или три раза на дню мать начала молча появляться в комнате Генри с кружкой свежего молока, баночкой меда или кувшином прохладной воды. Она входила без стука и обычно не говорила ни слова и в ее безмолвии, в ее неторопливых движениях сквозило одобрение его работы. Впервые, думал Генри впоследствии, миссис Джеймс стала свидетельницей того, как теория ее супруга о необходимости открывать и исследовать скрытые радости собственной личности путем чтения и раздумий воплощалась в жизнь без каких-либо побочных пылких и сомнительных признаков, которые могли бы ее расстроить». В один из таких безмятежных ньюпортских вечеров мать зашла к нему в комнату и увидела, что он заснул в кресле с книгой на коленях. Пробудился он от прикосновения ее прохладной ладони к лбу и увидел ее встревоженное лицо. Она немедленно побежала вниз и тут же вернулась вместе с горничной. Та приготовила ему постель, а мать тем временем обмахивала Генри в свежесмоченной холостиной, пытаясь, по ее словам, остудить его жар». Если это не подействует, сказала мать, она незамедлительно вызовет доктора, но сейчас он должен лечь в постель. Он где переутомился и теперь должен отдохнуть. Генри прекрасно знал, что вовсе он не переутомился, просто его сморило в сон жарким летним вечером, но к тому времени на подмогу подоспела тетушка Кейт, и вот он уже стал пациентом, требующим пристального внимания, которое в семействе всегда уделялось болеющим. Мать стала приносить ему еду в постель и позволяла ему не спускаться к гостям. Компания, которых не была по вкусу, однако следила за тем, чтобы он не был прикован к постели, гулял на свежем воздухе и общался с тем, кто ему по душе. Его болезнь не подлежала обсуждению, и если мать и спрашивала Генри, как он себя чувствует, то интересовалась, все ли по-прежнему или стало чуточку лучше, не давая ему возможности сказать, что он совершенно здоров. Так начался заговор между ними. Негласная драма, в которой каждый играл свою роль, зная сюжет, все реплики и мизансцены. Генри научился двигаться медленно, никогда не бегал, улыбался, но никогда не смеялся от души, вставал неуверенно и неуклюже и садился с большим облегчением. Научился никогда не есть от души и не пить вдоволь». Вскоре после того, как повсюду зазвучали возвышенные и пылкие разговоры о воинском призыве и необходимости служить своей стране, мать денно и нощно бдела над ним со все возрастающей тревогой и все больше потворствовала ему. Часто, просыпаясь поутру, он видел, что мать, тихонько проскользнувшая к нему в комнату, сидит у его кровати, нежно смотрит на него и улыбается утешно, заметив, что он открыл глаза». Иногда случалось, что он не мог скрыть свою силу или готовность действовать. В том октябре сильный ветер с моря продувал Ньюпорт насквозь, и маленький пожар в конюшне на углу Бич и Стейт стремительно превратился в огненный вихрь. В опасности оказались две улицы целиком со всеми магазинами и барами, стойлами и частными домами, и вскоре, когда полностью выгорела одна конюшня, Всех лошадей, кареты и прочее ценное имущество переправили в безопасное место. Каждый дееспособный житель был необходим, чтобы качать из колодцев воду или носить ее ведрами из цистерн. В ту ночь, когда поднялась суматоха и крики, Генри, не задумываясь, бросился на подмогу и трудился наравне со всеми. Только когда пожар потушили, а руки и спина болели нещадно, он подумал, что мать наверняка сильно волнуется. Мать и тетка, предупрежденные Бобом о том, чем занимался Генри, ждали его возвращения домой. Они уложили его на диван отдыхать и наполнили для него горячую ванну. Он закрыл глаза, пока они суетились вокруг него. Губы матери были плотно сжаты. Позднее, когда он, приняв горячую ванну, отмытый и усталый, готовился лечь в постель, она высказала свои опасения, что он надорвал спину. «Утром увидим», — сказала она. «Час уже поздний. Ему бы лечь и хорошенько выспаться». На следующий день он не вставал до самого ужина. Мать велела ему двигаться помедленнее. Она помогла ему спуститься по лестнице. В столовую он вошел, опираясь на нее, а отец и тетя отодвинулись с дороги стулья, чтобы Генри не споткнулся». Ему помогли сесть и окружили вниманием, уговаривая, как следует подкрепиться, чтобы восстановить потерянные силы. Позднее мать помогла ему вернуться в кровать, и в течение нескольких дней он ел только в своей комнате, и все домашние искренне сочувствовали ему. Очень медленно, уже в следующем месяце, пока Генри начал осваивать искусство перевода с французского, Генри-старший изменил свое мнение о войне. Он начал осознавать, что война — Это не просто дело, достойное поддержки чисто теоретически, но миссия, в которой стоит принять добровольное участие. И по мере того, как он высказывал это мнение за семейными трапезами, к огромному удовольствию Боба, который был слишком юным, чтобы записаться добровольцем, но достаточно взрослым, чтобы воспылать энтузиазмом, материнская опека над Генри тоже усилилась. Не до того, как грянула война, Не в первые ее месяцы Генри с матерью никогда не обсуждали сколько-нибудь подробно его болезнь или ее симптомы. Генри даже не позволял себе трезво поразмыслить, что же за хворь его поразила. Он начал сживаться со своей несостоятельностью, видя в ней не игру или спектакль, а нечто необычное, тайное. Не настаивая на определении диагноза, позволив сговору с матерью длиться, он искренне проживал свою болезнь даже когда был один. Однако в этот первый год войны, по мере того, как приходили новости сперва о кузенах, ушедших добровольцами, включая Гаса Баркера и Уильяма Темпла, брата Минни, которого к его вящей гордости в первый же день произвели в капитаны в память о его покойном отце, тот факт, что сыновья Джеймсов оставались гражданскими, а Генри вообще предавался праздности – не мог быть незамечен теми, кто хоть отчасти интересовался этим вопросом. Мать Генри понимала, что его абстрактное недомогание, его неведомая хворь не может бесконечно длиться и оставаться неназванной. Она нуждалась в профессиональном диагнозе, поэтому отец отвез его в Бостон к доктору Ричардсону, выдающемуся врачу, ставшему еще более выдающимся в глазах тетушки Кейт, благодаря крупному наследству, полученному им после смерти жены. Он был известным экспертом по травмам спины. Много воды утекло с тех пор, как Генри в последний раз тесно общался с отцом наедине. Во время поездки в Бостон Генри-старший, похоже, испытывал рядом с сыном глубокую неловкость. Как оказалось, он не был уверен, что может поделиться со вторым сыном своими взглядами на перемены, которые произойдут в Америке в результате войны, единственной темой, которая его тогда интересовала. В основном отец молчал хотя и не выглядел замкнутым. Он напоминал человека, чей разум напряженно трудится, чей мозг вот-вот придет к некоему грандиозному умозаключению. Казалось, Генри-старший испытывает большие трудности, ходя пешком по Бостону, чем это было в Ньюпорте, словно его уверенность в себе или надежность его деревянной ноги уменьшились по мере приближения к метрополии. На губах доктора Ричардсона играла тонкая полуулыбка, Она светилась в его глазах и не сходила с его чисто выбритого лица, когда он смотрел на пациента. Он молчал, и тогда начал говорить Генри Старший, сообщив, какое долгое путешествие они совершили, сколько у него отпрысков, какова их общая семейная ситуация, а затем начал излагать, какой он видит будущую новую Америку. Улыбка сбежала с лица доктора, он нахмурился». Холодным взглядом он созерцал Генри-старшего и ждал, пока тот закончит. А когда стало ясно, что конца излиянием не предвидится, доктор просто резко встал и направился к пациенту. Взмахом обеих рук он велел ему снять верхнюю часть одежды. Когда Генри начал раздеваться, его отец запнулся на полуслове, а доктор тем временем подвинул ему стул и жестом пригласил сесть. Генри разделся до пояса, а доктор по-прежнему молчал. Он заставил Генри поднять руки, а затем медленно и дотошно принялся осматривать его костяк. Кости, предплечий, плечей, грудную клетку. Затем придирчиво стал ощупывать позвоночник. Наконец доктор велел ему лечь ничком на кушетку и повторно все ощупал. После этого жестом дал понять Генри, что тот должен снять все, кроме трусов, Его пальцы сознанием дела прощупали кости бедер и таза, а потом повторно прошелся пальцами по позвоночнику, предплечьем и плечам, нажимая так сильно, что Генри морщился. Генри думал, что его спросят о том, где сосредоточена боль, каков ее характер, и был готов ответить, но доктор Ричардсон ни о чем его не спрашивал — просто ощупывал и осматривал, мял крепкими внимательными пальцами, медленно и методично, в полном молчании. Наконец он подошел к умывальнику, плеснул воды себе на руки, вымыл их с мылом и насухо вытер полотенцем. Он протянул Генри его одежду и одобрительно кивнул, когда тот начал одеваться, а сам выпрямился в полный рост. «Здесь нет ничего, что нельзя было бы вылечить хорошей ежедневной физической работой», — сказал он больше упражнений, рано вставать, больше гулять. Большинство недугов этим не вылечить, но для этого юноши такое лечение наилучшее. Он в превосходной форме, у него вся жизнь впереди. Мне придется взять с вас плату, сэр, за эту добрую весть. У вашего сына все хорошо, а я не делаю поспешных выводов. Все, что я говорю, является результатом 30-летних наблюдений». Когда Генри наклонился за пиджаком, Доктор Ричардсон стиснул его загривок большим и указательным пальцем, да так сильно, что лицо Генри перекосило от боли. Он попытался сбросить руку доктора, но тот только усилил хватку. Сильная у него была рука. «Рано вставать, больше гулять», — повторил доктор. «Лучшего совета вам никто не даст еще долгие годы. А теперь домой». И по сей день, — подумал он, — столько лет спустя он ненавидел врачей. И рисуя портрет одного из самых неприятных представителей этой профессии в романе «Вашингтонская площадь», он с большим удовольствием наделил своего доктора Слоупера некоторыми наиболее отвратительными чертами и манерами доктора Ричардсона. Он часто спрашивал себя, не стал ли этот визит полный унижений и грубости причиной возникновения настоящих серьезных болей в спине, которые мучили его и поныне. Еще он страдал запорами, и в них он тоже часто винил доктора Ричардсона и старался держаться подальше от докторской братьи, чтобы те не наслали на него какую-нибудь новую хворобу. Генри по нескольку раз в день рассматривал фотографии, присланные Уильямом. Он оставил их в одной из комнат нижнего этажа Лэмхауса и всякий раз с большим интересом отмечал, какое почетное место занимает памятник на территории парка бостон комон. Его собственное имя точно так же легко могло оказаться среди погибших или раненых и стать предметом гордости и памяти для брата и всех, кто выжил. Исследуя околицы рая, наслаждаясь своей новой жизнью и работой над новым романом и чуть ли не впервые в жизни чувствуя себя как дома, Генри часто задумывался о том, что все ведь могло сложиться иначе. «Он не создан быть солдатом», — думал он но и большинство молодых людей его класса, его круга, тоже не созданные для войны, ушли сражаться. Он не сомневался, что от этого шага его удержала не мудрость, а что-то сродни трусости, и теперь, шагая по булыжной мостовой своего нового города, чуть ли не благодарил Бога за это. Жаль, что радость не была чистой и простой, а возвращалась к нему, как и многое другое, с примесью чувства вины в основе своей» со скорбной памятью о брате Уилки, которую эти фотографии только обострили. Он вспомнил, как тогда в Бостоне надевал пиджак, пока отец расплачивался с врачом, и как они вместе потом шли по улице. Их взаимное молчание на протяжении всей обратной дороги имело совсем другой оттенок. На этот раз отец погрузился в меланхолическое созерцание. Никто из них, думал Генри, не знал, что сказать матери». «Когда она встретила их на пороге дома в Ньюпорте», – вспоминал Генри, – «у обоих были такие мрачные и обеспокоенные лица, что она тут же решила, как признавалась позднее, «новости будут хуже некуда». Она даже заподозрила, что Генри смертельно болен, и с облегчением узнала, что прогноз хороший, что повреждение спины не опасное и не является симптомом какого-то более обширного заболевания. «Покой», – сказала она. «Покоя будет вполне достаточно. Несколько дней тебе надо отдохнуть после такого путешествия». Генри вспомнил, что не сводил взгляда с отца, гадая, собирается ли тот рассказать матери всю правду. Но отец именно тогда, как назло, запутался в рукавах пальто и не смог его снять без посторонней помощи. А как только избавился от пальто, он сразу же нашел себе книгу, уселся поудобнее и погрузился в чтение». Генри догадался, что даже в ночном уединении отец так и не откроет матери, что на самом деле сказал доктор. Однако между ним и отцом не было никакой договоренности вводить мать в заблуждение. Теперь Генри понимал, отец не расскажет матери, что ее сын совершенно здоров, поскольку это означало бы явное опровержение ее собственных суждений и критику в ее адрес. А еще... Вероятность того, что слабость Генри и его беспомощность вызваны простым желанием большего внимания и сочувствия. Это подорвало бы моральный облик Генри в глазах семьи, поскольку в их доме болезнь всегда воспринималась очень серьезно и подобные игры считались чуть ли не святотатством. Это выбило бы из колеи всех, включая отца. Генри подумал, что отцу нужно время, дабы разобраться в несоответствии между советом «рано вставать, больше гулять» и тем лечением, которому подвергался Генри дома. Генри вполне понимал, что отцовская склонность к переменам может дать о себе знать в любой момент. Он хорошо знал, насколько она бывает иррациональна, неконтролируема и сильна. Он знал, что ничего не делание, которому он усиленно предавался у себя в комнате все лето при потворстве матери и тетки, может привести к тому, что отец неожиданно встанет, отложит книгу и, пылая очами, провозгласит — «С Генри нужно что-то делать». Он начал осторожно советоваться с Уильямом про целесообразность обучения в Гарварде. Затем расспросил своего друга Сарджи Перри, который готовился поступать в колледж, избегая напрямую ссылаться на непредсказуемость отца и на то, какой она может принять оборот. Вместо этого он патетически провозгласил, что, дескать, довольно уже ему бездельничать и сидеть у семьи на шее, пора подумать о карьере. Уильям кивнул. «А ты не думал податься в священники? Ты всегда будешь при деле, особенно если станешь изучать богословие в Гарварде, где так ревностно преподают бдение у постели больного и призывают к покаянию». Генри позволил Уильяму пошутить, но не дал ему отклониться от темы. Он все еще был слишком юн, и сегодняшние обстоятельства беспокоили его куда больше, чем долгосрочные карьерные перспективы. То есть главную роль играло желание, чтобы его оставили в покое на все лето. И когда Уильям произнес «юридический», Генри понял – это единственный приемлемый вариант. Сыновья многих родительских знакомых выбирали ту же стызю. Но самое главное – изучать право звучало солидно и серьезно, а также означало смену направления. И тогда отец, испытав мгновенный всплеск острых ощущений, не станет искать таковых, по крайней мере в том, что касалось Генри, еще какое-то время. Мать из-за случайного замечания или просто в результате упорного молчания отца на этот счет начала уже спрашивать, что, мол, вправду ли его спине стало значительно лучше. Однажды она поинтересовалась, не могут ли физические упражнения принести больше пользы, чем покой, По ее неуверенному тону и рассеянной озабоченности он понял. Отец пока не сказал ничего определенного. Но сейчас, как никогда, он рискует тем, что отец может решить его будущую судьбу вовсе без его участия. Это случится за одну ночь. Родители начнут обсуждение перед тем, как лечь в постель, затем продолжат шептаться в спальне, пока не придут к согласию, и уже за завтраком объявят решение. Окончательное и обжалованию, не подлежащее. Генри ждал подходящего момента. Ему нужно было поговорить с ними вместе. Для начала он посетует на свою неустроенность и необходимость определить свое будущее. Он намекнет, что у него нет ясного понимания, чем он будет заниматься. Но здесь его поджидала опасность. Если он слишком надолго оставит эту дверь открытой, Отец сподобится быстро ее захлопнуть и запереть на ключ, предложив ему пойти добровольцем в армию Союза. И немедленно займется уже более глубоким и серьезным его обсуждением, сфокусировавшись только на нем и отбросив другие возможности. Нужно, чтобы дискуссия шла в быстром темпе, Возможно, ему следует сообщить, что он поговорил с Уильямом, хотя и тут существовал риск, поскольку Уильям часто то впадал в немилость у отца, то снова обретал его благосклонность. Причем это зависело лишь от капризов отцовского мышления. Нельзя говорить, что Генри хочет быть юристом, поскольку отец ухватится за слово «быть» и начнет читать ему лекцию о человеческом бытии, как о драгоценном даре, который следует культивировать с усердием, а также с утонченной мудростью и вниманием. Таким образом, скажет отец, нельзя ни быть юристом, ни стать юристом. Подобный язык — это хула на величайший дар Создателя нашего, на саму жизнь и благодать, которую Создатель дарует нам, дабы мы могли изменить свое бытие. «Нет». Придется подать это как стремление изучать юриспруденцию, а не стать юристом. Посещать лекции о праве, расширять свой интеллект, применяя его непосредственно в этой области. Вот такие слова, произнесенные спонтанно и искренне, как будто именно в ходе этого обсуждения Генри загорелся высокими чаяниями и только сейчас пришел к такому решению, могли бы разжечь в отце вдохновение подобной переменой а мать, тщательно взвесив последствия, согласно кивнула бы. Сначала он хотел пойти к матери и посвятить ее в свой план, но понял, что все зашло уже слишком далеко. В любом случае, отец заподозрил бы, что они сговорились заранее. Травмированную спину Генри также придется упомянуть, но вплести эту тему в разговор аккуратно, как фактор, который не является ни решающим, ни препятствующим. Он просто растает на горизонте, раз и навсегда, под напором нового решения. Генри застал их в наилучший момент. Отец читал, а мать тихонько хлопотала в комнате. Мне нужно обсудить с вами мои нынешние обстоятельства, сказал он. Присядь, Гарри, сказала мать, села у стола на стул с высокой спинкой и сложила руки перед собой. Я знаю, что мне пора определиться, и много раздумывал над этим. «Но, наверное, недостаточно, поэтому и пришел к вам, чтобы вы помогли мне уяснить, чему я должен посвятить свою жизнь, что я должен делать». «Каждому из нас нужно уяснить, как ему прожить свою жизнь», — изрек Генри-старший. «Это всех нас касается». «Я понимаю, отец», — сказал Генри и умолк. Он знал, что отец не сможет немедленно объявить, какая карьера суждена сыну или что надо рано вставать и больше гулять, и оставил место для обсуждения, а не для готового решения. Глаза отца заблестели. Он восхитился, что обычное семейное утро в Ньюпорте внезапно преобразилось и наполнилось новыми возможностями. Никто и словом не обмолвился об армейской службе, но тема эта витала над разговором, то и дело попадаясь на глаза. Также никто не упомянул его недуг, но и он присутствовал в атмосфере. Сперва Генри старался не говорить ни о чем конкретном, лишь о своем беспокойстве, чистолюбии, необходимости прояснить. Он несколько раз использовал именно это слово. Что бы он мог сейчас делать? «Меня очень интересует Америка, отец, ее традиции и история, и, конечно же, ее будущее. Да, но это предмет интереса для каждого американца. Мы все должны посвящать время и энергию изучению своего наследия» ответил отец. Америка развивается и изменяется, сказал Генри. Пути ее развития уникальны и требуют серьезного подхода. Тут он подумал, не ошибся ли со словом серьезный. Вдруг отец решит, что сын сомневается в серьезности его отцовского подхода. Но при всей ранимости отца сейчас его разум был слишком озабочен и занят, а его суетливая самоуверенность слишком довершенной, чтобы оскорбиться. Отец напряженно обдумывал весь текст последнего замечания, и вот его взгляд сделался стальным, а выражение лица — жестким. Генри любил, когда отец вот так менялся и жалел, что это редко происходит. На мать он старался не смотреть. — Так что же ты хочешь делать? — спросил отец. В этот миг Генри-старший выглядел и разговаривал как человек, обладающий могуществом, огромным личным состоянием и пуританской строгостью высочайшей пробы. Вот таким, думал Генри, вероятно, бывал отец его отца, когда обсуждались планы и деньги. «Я не хочу становиться историком», — сказал Генри. «Я хочу изучать что-нибудь, чему можно найти более конкретное применение. Короче говоря, сэр, я хотел бы обсудить с вами, могу ли я изучать юриспруденцию». «И уберечь нас от тюрьмы?» — спросил отец. «Хочешь учиться в Гарварде вместе с братом?» — спросила мать. «Уильям, — говорит, — это лучшая юридическая школа в Америке». «Уильяму невдомек, как нарушить закон», — заметил отец. Впрочем, идея меняющейся правовой системы как части меняющейся Америки начала увлекать отца тем сильнее, чем больше он говорил о ней. Похоже, что, повещав на эту тему некоторое время, Он оставил опасения насчет узости предмета и, конечно, ограничивающей природы решений как таковых. Возможно, отец и осознавал тот факт, что оба его старших сына будут за его деньги просиживать в библиотеках, в то время, когда вокруг бушует война, за само выживание американских ценностей свободы и прав личности. Однако в присутствии Генри он не позволил сомнениям омрачить его энтузиазм. А жена, коротким молчанием и мягкой улыбкой, также одобрила решение сына поступить в Гарвард, чтобы изучать право. Так Генри на все лето освободился и от отцовского нервного и бдительного пригляда, и от материнской опеки. Его оставили в покое. Родители теперь могли занять себя волнениями о Пуилке, Бобе и Алисе. А Генри смаковал затворничество в своей душной и жаркой комнате. Он мог работать совершенно свободно, мог читать, что заблагорассудится, без страха, что в любую минуту к нему в комнату без предупреждения заявится отец и скажет, что идет война, его страна нуждается в нем, пришло время приобщиться к армейской дисциплине, научиться носить мундир, ночевать в бараках и ходить строем. Через несколько дней после того, как отец согласился, что Генри может пойти в юридическую школу Гарварда, тот открыл для себя Готтерна. Конечно, он слышал это имя и раньше, как знал об Эмерсоне и Торо, и пробежал глазами пару его новелл, однако они его не впечатлили, показавшись слишком скучными и поверхностными, в отличие от произведений первых двух эссеистов. Простые назидательные байки о простых и благопристойных людях, светлые, неглубокие и нежно-банальные. Генри как-то обсуждал эту тему с «Сарджи Перри», И они сошлись на том, что самая ценная, богатая и насыщенная литература написана в тех странах, которыми правил Наполеон, и в тех, которые он завоевывал. Литература произрастала на тех землях, в почве которых можно было отыскать римские монеты. Готорновы, истории, рассказанные дважды, напомнили им с Перри те, что могла бы рассказать их тетушка о своей тетушке. Рассказы, начисто лишенные каких-либо социальных деталей и чувственного ландшафта. Друзьям казалось, что такова доля всякого, кто пытался писать о жизни в Новой Англии. Волей-неволей он сталкивался с разреженностью социальной атмосферы, отсутствием правил поведения и наличием удушающей системы моральных устоев. «Все это, — считал Генри, — сделает любого романиста жалким и ничтожным». Тут нет ни монарха, ни монаршего двора, ни аристократии, ни дипломатической службы, ни дворян с имениями, ни замков, ни поместья, ни старинных усадеб, ни приходов, ни хижин под соломенными крышами, ни руин, заросших плющом, ни соборов, ни аббатств, ни нормандских церквушек, ни литературы, ни романов, ни музеев, ни картин, ни политических течений, ни охотничьих или спортивных сообществ». «Если отбросить все это, писатель останется ни с чем», — думал Генри. «Неоткуда взять колорит, негде развернуть жизненную драму, лишь горстка чувств на фоне пригоршней традиций. Троллоп и Бальзак, Заля и Диккенс стали бы старыми желчными проповедниками или безумными длинноволосыми школьными учителями, если бы их угораздило родиться в Новой Англии и жить среди ее обитателей». Поэтому Генри удивился, когда Перри с благоговением отозвался об алой букве, которую только что закончил. Перри настаивал, чтобы Генри прочитал ее немедленно, и, казалось, расстроился, когда несколько дней спустя Генри так и не собрался открыть книгу. На самом деле Генри попытался одолеть первые страницы и нашел их до смешного тяжеловесными, а потом его что-то быстро отвлекло, и он отложил роман в сторону. Теперь, предприняв вторую попытку, Он был уверен, что полукомический тон вступления, все эти разговоры о тюрьмах и кладбищах и приторно-сладкий дух цветов морализаторства возникли от недостаточного разнообразия социальной подоплеки, узости места действия. Мастерство Готтерн заменил серьезностью, даже торжественностью. «Типичная, — думал Генри, — пуританская добродетель, всецело присущая, как говорят его покойному деду». «Он не против почитать о пуританах», — сказал Генри своему другу, «и даже не против иметь предков, которые были воплощением пуританских добродетелей, однако он в какой-то степени возражает против подобных книг, где пуритане и их достоинства, если вообще их можно так назвать, проникли в самый тон повествования, в саму архитектуру произведения». По настоятельной просьбе Перри Генри несколько дней держал книгу у себя на столе, А сам тем временем занимался рассказами Мэри Мэ, пытаясь переводить их на английский, а также пьесой Альфреда де Мюссе, увлекшей его до чрезвычайности. Рядом с ними бесцветные наблюдения Готтерна, бесплотность его персонажей и тягучий, одеревенелый тон первых страниц не усиливали желание Генри снова взяться за эту книгу. И открыв ее опять, он оказался совершенно не готов к тому, что последовало за первыми страницами – Нападение книги на его чувство не было внезапным, и даже когда заклятие уже начало действовать, он не осознавал, что книга притянула его и не отпускает. Он не смог бы ответить, в какой именно момент алая буква зардела и раскалилась, обретя ту же власть над ним, что и романы Бальзака. Время от времени после ужина с родителями, когда вечер перетекал в ночь, он откладывал книгу, удивляясь тому, что Готтерн совершенно не утруждал себя описанием мелкой, каждодневной подлости Новой Англии и комических особенностей речи, манер или обхождения. Готтерн избегал причуд и прихотей, он странился мелочности, он даже выбор и случайность держал на отдалении – а вместо этого стремился к напряженности, взяв один персонаж, одно действие, одно место, один набор верований или убеждений и одно развитие событий, и окружив их темным и символическим лесом, огромным и густым, непроходимой чащей греха и искушения. Генри понял, что Готтерн не столько наблюдал жизнь, сколько воображал ее, находя такой набор символов и образов, которые приводили эту жизнь в движение. Из скудности материала, из узости и безразличия общества, из ощущения неразвитости отношений и однообразных бесцветных идей Готтерн извлек преимущество, воспользовавшись тем, чего Новой Англии не хватало, и своим искривленным и безжалостным видением спрессовал в повесть, которая теперь не отпускала читателя всю летнюю ночь напролет. Большую часть книг, которые он читал, Нельзя было обсудить ни с кем, кроме Перри или, возможно, Уильяма, но теперь уже на завтра за утренней семейной трапезой он обмолвился о Готтерне. Неожиданно отец оживился. «Как же? Да ведь он всего полгода тому встречался с этим писателем аккурат во время поездки в Бостон на заседание клуба «Субботнего утра» в качестве специального гостя. Готтерн тоже был среди приглашенных. Отец сказал, что встреча не вполне его удовлетворила». Фредерик Хэдж болтал без умолку и в основном нес околесицу, так что невозможно было расслышать, что говорит Готтерн. Он и так почти не раскрывал рта, поскольку был застенчив и даже более того, считай, неотесанная деревенщина. Наверное, он с куда большим удовольствием скирдовал бы сено или гулял лесными тропками. Отец запомнил одну его особенность. Как только подали еду, все вокруг перестало для него существовать, Он уткнул глаза в тарелку и ел с такой жадностью, что никто не отважился его ни о чем спросить. Тетушка Кейт рассказала, что много лет назад, живя в Бостоне, познакомилась с одной из сестер Готтерна, очень приятной дамой, настолько же приятной, насколько и ограниченной. Эта самая сестра рассказала, что женитьба преобразила брата, ведь прежде он вел жизнь затворника, вынуждая домашних оставлять еду у порога его запертой комнаты. «Днем он не выходил на воздух», — сообщила тетушка, «и видел солнечный свет только сквозь маленькое оконце своей комнаты. Он редко гулял по улицам Салема, где они жили, и всегда по ночам». Сестра Готорна рассказывала тетушке о его многомильных прогулках вдоль моря, блужданиях в сумерках по спящим улицам Салема. «Вот так он проводил время», — резюмировала тетушка Кейт, — И таковы, судя по всему, были его самые сокровенные моменты соприкосновения с жизнью. А еще, зловеще прибавила тетушка Кейт, по словам сестры Готтерна, за свои литературные труды Натаниэль не получил ни пенни. Тут Генри-старший поинтересовался мнением Уилки и Боба, поскольку оба учились в Санборне вместе с Джулианом, сыном писателя. Даже Уилки, который редко лез за словом в карман, смог сообщить лишь, что Джулиан — очень славный парнишка. А Боб объявил во все услышания, что до сих пор считал Готорна-старшего каким-нибудь священником, и вообще, по его Боба мнению, писательством занимаются одни женщины. Мать до сих пор хранила молчание». Она прервала дружный смех, сообщив, что знакома со всеми сестрами Готтерна, и те рассказали ей о травме, полученной Натаниэлем во время игры в мяч. Травма причиняла ему сильную боль, и несколько лет из-за этого он не мог двигаться и лежал в постели. «Видимо, именно это заточение», — сухо сказала она, и привело его на писательскую стезю. Генри отыскал Перри, чтобы обсудить с ним книгу и поделиться тем, что он выяснил о ее авторе. И оказалось, что Перри известно куда больше. Совсем недавно Натаниэль Готтерн много путешествовал по Европе, в частности по Англии и Италии. Мало того, он, вопреки предположениям отца Генри, вовсе не деревенщина, а серьезный художник, очень начитанный, повидавший мир, чуть ли не самый изысканный и светлый ум Америки». Остаток лета, отведенный Генри и Перри для подготовки к поступлению в Гарвард, они увлеченно читали и перечитывали книги Готтерна и были почти неразлучны, ежедневно делясь впечатлениями. В то первое лето война казалась неестественно далекой. Даже соседство полевого госпиталя в Портсмут-Гроув ничуть не приблизило ее. Им сказали, что они могут навещать выздоравливающих солдат, Поколеченных вояк, лежавших в парусиновых палатках или в наспех сколоченных грубых бараках. Навещать, как наблюдатели, чуть ли не туристы. Плывя на колесном пароходе вместе с Перри, Генри не знал, что он скажет, сможет ли отвести взгляд от ран или ампутированных конечностей. По прибытии в госпиталь его первым делом поразила тамошняя тишина. Перри и Генри не знали, куда податься, кому обратиться, «Да и нужно ли обращаться за разрешением?» Поскольку к ним так никто и не подошел, они коротко переговорили с небритым солдатом, сидевшим в одном из подням на бревне у палатки. Голос у солдата был мягкий, но тон довольно безразличный. А его глаза... Казалось, энергия в этих глазах полностью иссякла. Он не имел ни малейшего желания вдаваться в какие-либо подробности, только и сказал, что они вольны разговаривать с кем хотят и ходить, где вздумается». Они замялись, не зная, как им завершить разговор, и Перри дал солдату монету, которую тот, озираясь, не видит ли кто, торопливо припрятал. Больные, полумертвые солдаты лежали неподвижно, краем глаза следя за двумя юношами из Ньюпорта. С самого начала Генри поразило, какими молодыми казались большинство из них, такими беззащитными и неопытными, Когда они с Перри разделились и в одиночку ходили среди коек, он почувствовал величайшую нежность и сострадание, и отчаянное желание утешить их. Он ожидал открытых ран и окровавленных бинтов, но вместо них увидел в основном лихорадку и инфекции. Он поворачивал туда, где глаза, следившие за ним, казались восприимчивыми, где человек не метался в жару, в беспамятстве, и где враждебность не казалась нестерпимой. Поначалу Генри старался не говорить слишком много, чтобы его голос или интонация в купе с его манерой держаться и одежды не показались оскорбительно богатыми, но вскоре стало ясно, что это не имело особого значения. Во всяком случае, не влияло на тот застенчиво настороженный прием, который он встречал у каждого солдата, к которому подходил. Один из них оказался моложе его белокурый юнец с ясными голубыми глазами, совершенно лишенными страха или опаски. Генри вежливо спросил у юноши, как тот был ранен, а потом наклонился поближе, чтобы расслышать ответ. Сперва паренек ничего не ответил, только головой покачал. Но потом, словно продолжая некий прерванный разговор, заговорил о том, что не почувствовал, как пуля вошла ему в бедро. «Вообще ее не чувствовал», — повторил он, словно в этом только и заключалась его проблема. «Не более чем укус насекомого», — сказал он. И только когда он опустил руку и коснулся места укуса, Ногу пронзила ужасная, жгучая боль. Юный солдат сказал, что ему страшно надоело ждать. Сидишь и ничего не делаешь. Сперва прикажут маршировать туда, потом маршируешь обратно, а кругом только слухи и ничего не происходит. Зато теперь ожидание закончилось, но уже лучше бы оно не кончалось. Генри заверил паренька, что тот непременно поправится, но солдатик никак не отреагировал ни согласием, ни отрицанием. Он научился стоически переносить тяготы и невзгоды, подумал Генри, что так не вяжется с его юностью. Страдание каким-то образом проникло в его дух и обосновалось там, неутоленное, непреклонное. Генри поинтересовался, знают ли родители паренька, где он сейчас и что он потерял ногу. Он хотел было спросить, не нужно ли ему отправить письмо или еще какую весточку, но так и не решился. Было очевидно, что если инфекция не пройдет, «Парню предстоит еще одна операция. Или он вообще умрет?» И для Генри, хотя он и пытался вести разговор естественно и мягко, была непостижимо спокойная отвага этого солдатика, его подспудная готовность к тому, что произойдет. В конце, не придумав ничего другого, он предложил раненому солдату деньги, которые тот принял молча. Еще Генри записал для него свой адрес, на случай, если ему что-то понадобится после выздоровления. Солдат взглянул на запись и кивнул без улыбки. Генри не решился спросить, умеет ли солдатик читать. В тот вечер они с Перри по-прежнему сторонились друг друга, сидя в шезлонгах на палубе скрипучей посудины, медленно плывущей домой в Ньюпорт. Созерцая угасающий свет и нежесть в спадающей жаре, он впервые ощутил себя причастным к Америке, от которой до сих пор держался обособленно — Он внимательно слушал, но не знал, что ответить. Он пытался вообразить жизнь того юноши под парусиновым пологом, его борьбу за выживание, ожидание худшего исхода и надежду вернуться домой. Попытался вызвать в воображении тот момент, когда нож хирурга торжественно извлечен, нога прижата, морфин или виски, или что там у них под рукой, принят, руки заломлены и завязаны за спиной, во рту кляп. Ему хотелось обнять своего юного друга, помочь ему теперь, когда все наихудшее позади, отвести его домой к семье, которая присмотрит за ним. Но еще он знал и то, что, как бы сильно не хотел он поддержать и утешить этого солдатика, так же сильно он хочет уединиться у себя в комнате, чтобы с наступлением вечера под рукой были книга, перо и бумага, и чтобы двери оставались закрытыми до самого утра, и никто его не беспокоил». Пропасть между двумя этими желаниями наполнила его горькой печалью и благоговением перед тайной самости. Тайной обладания единственным сознанием, которому известны только собственные обнаженные чувства, которое наедине с собой испытывает лишь собственную боль, собственный страх, удовольствие или радость. И вот теперь, плывя теплым вечером на пароходе домой и созерцая смягченный и успокаивающий горизонт, Он внезапно осознал, осознал с отчаянной явственностью, насколько глубока реальность и обособленность этой самости. Насколько невредимой и отстраненной остается она, когда нож безжалостно режет чужую плоть, жир и мышцы, сухожилия и нервы, кровеносные сосуды и кость другой самости, кого-то, но ну, не тебя, раненного, страдающего, умирающего под парусиной вдали от дома». Он осознал, что его обособленность была полной и неприкосновенной, и что тот солдатик никогда не познает удобств и привилегий, положенных сыну Генри Джеймса-старшего, оберегаемому от войны. В сентябре 1862 года отец поехал в Бостон с Уилки и его другом Кэботом Расселом и помог им вступить в Северную армию. Вскоре, приписав себе год, отправился воевать и Боб Джеймс, Теперь Уилки и Боб стали центром всеобщего внимания. Даже самые обыденные их высказывания и наблюдения ценились на вес золота и часто повторялись. Любая новость о ком-то из младших братьев тотчас же передавалась старшим. В Кембридже, недолго перекантовавшись у Уильяма, Генри нашел себе крохотную квадратную комнату с низким потолком и оконной нишей, сидя в которой он начал расставлять свои книги, пользуясь весьма замысловатой системой классификации. Он бродил деревенскими дорогами в окрестностях Кембриджа, с удовольствием рассматривая уединенные жилища на пологих травяных склонах под высокими вязами. Он воображал жизнь не только внутри этих домишек, но и как она видится снаружи, какие очертания она могла бы принять в глазах прохожего, например, молодого Готорна. Вместе с братом он столовался у мисс Апшем — на углу Кёрклэнд и Оксфорд-стрит, прислушиваясь к каждому слову сотрапезников, наслаждаясь покровительством словоохотливого брата и радуясь, что ему самому не приходится много говорить. Ему нравились немногословные, сухие, остроумные речи одного студента-теолога. Он с уважением слушал старого профессора Чайлда, чей тон, когда речь заходила о войне, становился таким же мрачным и безнадежным, как многие собранные им баллады. Лекции Генри старался слушать очень внимательно, но по большей части он рассматривал других студентов, изучал их типажи, градируя выражения лиц от скучающих и в чем-то привлекательных, да запоминающихся и примечательных. Пусть за него думают его глаза, расшифровывают лица, улыбки и нахмуренные брови, манеру двигаться и превращают их в характеры и темпераменты. Большинство его однокурсников были уроженцами Новой Англии, И он легко распознавал по серьезности их лиц во время лекций, по нехватке мягкости или легкого юмора, по повадкам и походке, что их предки стояли за кафедрой, с жаром проповедуя о добре и зле, и те же самые твердые принципы легли в основу воспитания потомков. Теперь, когда они сидели на лекциях, над ними нависла тень, тень войны, на которую они не пошли добровольцами, войны, о которой они не говорили меж собой – Разве что приходили какие-то свежие и срочные новости. Они не были похожи на молодых людей, способных с готовностью выполнять или отдавать приказы, маршировать строем или лишиться ног в результате ампутации. Они верили в союз и освобождение от рабства, как верили в Бога, но еще они верили в собственную свободу и свои привилегии. Зная, что освобождение от рабства – дело благородное, они поминали его в молитвах. И в то же самое время они писали конспекты и читали толстые тома ради того, чтобы обеспечить себе будущее. Наблюдать за ними, как выяснил Генри, было куда легче, чем с ними общаться. На лицах у этих юношей была написана мальчишеская прямолинейность, ограждавшая их от всех прочих не хуже высокой каменной стены. Хотя Генри усердно посещал лекции, он почти не открывал учебников по юриспруденции. Вместо них он читал сент биова Забредал на лекции Лоуэлла по английской и французской литературе, а приезжая в Бостон, слушал Эмерсона, клеймившего рабство. Он ходил в театр, брал от жизни все, что могли предложить Кембридж и Бостон. Гром войны долетал сюда еле слышным эхом, которое временами усиливалось, а порой раскаты приближались и грохотали довольно пронзительно. Однажды он увидел вдалеке своего кузена, Гаса Баркера, который явно приехал в Гарвард на побывку, но не бросился его догонять, будучи уверен, что увидится с ним завтра-послезавтра. Но они не увиделись. И когда Гаса убили в Вирджинии, Генри никак не мог примириться с утратой и все вспоминал своего двоюродного брата. Белую кожу, горящие ожиданиями глаза, тело полное затаенной силы. Его терзала мысль о том, что Гасс был подкошен, уничтожен пулей, что его, такого молодого и не готового умирать, разорвало на части от боли, что он лежал там, а другие проходили мимо, прежде чем похоронить его вдали от дома, в чужом краю, где его никто не знал. Мать Гасса, сообщив Генри о смерти сына, написала, что Уильяму она тоже отправила письмо. Когда Генри пришел на очередную трапезу к мисс Апшем, он не знал, что сказать Уильяму о кузене, и заметил, что когда Уильям вошел в столовую, лицо у него было мрачное и растерянное. Генри сам не помнил, как бросился пожимать Уильяму руку, и это создало еще большую неловкость между ними. Уильям печально кивнул. Никто из них не мог выдавить из себя ни слова. И только когда Уильям сказал профессору Чайлду, что их кузена Гасса Баркера убила в Вирджинии снайперская пуля, заклятие спало — О смерти Гаса Баркера можно было говорить. «Все эти обреченные юноши, — сказал профессор Чайлд, — здоровые и храбрые, покидают тех, кто их любит, и ложатся мертвыми на полях сражений, а война идет своим чередом». Генри не понимал, цитирует профессор Чайлд одну из своих баллад, или это у него такая природная манера разговаривать. Он заметил, что глаза Уильяма наполнились слезами. «Лучшие уходят на войну», — сказал профессор Чайлд, — «и лучших она выкашивает». Иногда за ужином у мисс Апшем профессор Чайлд бывал на грани того, чтобы объявить всех, кто остался дома, включая своих сотрапезников, трусами, но потом, казалось, брал себя в руки. Весь месяц после этого ни Уильям, ни Генри не упоминали имени Гаса Баркера в присутствии друг друга». Генри догадался, что каждый из них чувствовал вину, которую не желал ни признавать, ни обсуждать. Навещая Уилки в Редвилле, Генри не мог поверить, что добросердечный его товарищ по детским играм смог одолеть, просто благодаря своей веселости и общительности, секреты и тяготы военного ремесла. Генри казалось, что для его младшего брата стать счастливым солдатом, а затем терпимым и снисходительным офицером своего рода упражнения в любви к ближнему. Впоследствии он вспоминал сослуживцев брата как приветливых, смеющихся, загорелых юношей, которые, подобно его сокурсникам по юридической школе, имели глубокие корни бостонской генеалогии. Однако, несмотря на это, влились в армейскую жизнь, демонстрируя открытость, радость свежему воздуху и даже ребячество, которые противоречили их воспитанию и происхождению. Полевой госпиталь в Портсмуте казался очень далеким, И возвращаясь в тот день в Гарвард, он чувствовал, что долгая война и даже кровопролитная война была очень отдаленной перспективой по сравнению с той картиной образцового порядка и хорошего настроения, свидетелем которой он стал. Мать включала в свои письма Генри и Уильяму те обрывки из писем Уилки, которые считала наиболее информативными, поучительными или тревожными. В январе Уилки написал домой о злокачественной лихорадке – под названием «Малярия», поразивший обе армии. «Две недели назад», — писал он, — «мы похоронили двоих товарищей за три дня, и очень многие слегли с этой хворью». Он умудрился выразить в письмах и нетерпеливое стремление действовать, и одновременно страстную тоску по дому. Но явственнее всего в этих письмах Генри увидел идеализм брата, твердую уверенность в том, что дело его правое, и искреннюю готовность бороться за него». Он читал слова Уилки, переписанные рукой матери. «Я прекрасно себя чувствую, настроение отличное, но то и дело сильно грущу по дому. Если дела не улучшатся к концу мая, очень боюсь не видать нам дома, потому что правительство призовет 300 тысяч, отслуживших девятимесячный срок, остаться еще на три месяца, поскольку без них действительно никак. А что можно ответить на призыв такой высокой инстанции и ради такого важного дела?» «Для себя я уже решил, что останусь, если страна во мне нуждается. Но это дастся мне нелегко, уж поверьте!» Генри представил, как мать старательно выводит каждую букву. Он знал, что она колебалась, стоит ли посылать именно этот отрывок из письма Уилки, поскольку в нем он ясно излагал, как следует понимать свой долг. Она ничего не приписала от себя. И Генри утешался мыслью, что мать, как и они с Уильямом, причастна к такому положению вещей, когда Уилки и Боб представляют все семейство Джеймс на этой войне. Они с Уильямом практически не общались за эти месяцы, хотя и ели за одним столом трижды в день. Если приходило письмо от матери, которое, на взгляд Генри, Уильяму следовало прочитать, он молча протягивал письмо брату. И то же самое делал Уильям. Братья наслаждались уединением – С удовольствием предавались самоанализу, время от времени прерывая уединение ради компании друзей. Радовались свободе от родительского вмешательства, от шума домашней жизни, а главное, оба погрузились в чтение. С другой стороны, это была пора героизма в жизни Уилки. Героизма, подобно которому ему больше не доведется проявить, и от которого, конечно же, он никогда не оправится. Он добровольно вступил офицером в 54-й полк под командованием полковника Шоу. Отбытие полка из Бостона стало грандиозным торжеством, ради которого Генри Джеймс-старший специально поехал в Бостон, чтобы наблюдать парад из окон дома Оливера Уэндела Холмса-старшего. Для отца Генри это был поворотный момент в истории его семьи и в истории освобождения Америки. Уильям и Генри узнали об этом из письма матери, Когда она написала о намерении отца приехать на проводы полка, у нее не возникло ни малейшего сомнения, что старшие братья пожелают присутствовать на славном триумфе Уилки и воочию лицезреть необычайное единение истории семьи с историей страны. Ей в голову, похоже, не приходило, что они могут этого не захотеть». Уильям, впрочем, ответил немедленно и предупредил мать, что у него именно на этот день запланирован важный эксперимент в лаборатории, что он очень постарается приехать, но если отменить эксперимент не удастся, значит знаменательное событие состоится без него. Генри же дотянул до последнего, а потом написал матери, что у него снова болит спина и ему нужен отдых, но он надеется, что к 28 мая, дню парада, ему станет гораздо лучше, На самом деле он делает все возможное, чтобы быть там, однако если спина будет по-прежнему его беспокоить или заболеть сильнее, он не сможет встретиться с отцом и сопроводить его в дом доктора Холмса. Генри отправил письмо, не перечитывая. Утром, 28 мая, Генри не пошел на завтрак к мисс Апшем, а во время обеда узнал, что Уильям отменил все свои трапезы на этот день. Профессор Чайлд и два других застольника – тоже ярые аболиционисты, собрались на парад и предположили, что Уильям отсутствует, поскольку ему не терпелось увидеть своего брата, чьим храбрым решением присоединиться к 54-му полку под командованием полковника Шоу все они безмерно восхищались. К вящему удивлению Генри они явно предполагали, что и он организовал себе местечко среди зрителей парада, и когда он собрался улизнуть, никто не спросил, куда он идет». А Генри тихонько вернулся к себе на квартиру. Лежа на кровати, он чувствовал, что недвижность и беззвучие сгустились более обычного, как будто весь шум сконцентрировался сейчас на пути следования парада и оставил его здесь, на нетронутой опушке, где нет ни звука, ни действия, ни движения. Он потянулся, подошел к столу и побарабанил пальцами по его полированной крышке, радуясь приглушенному тусклому звуку. Он взял с полки том Сент-Бёва, пролистал его, однако чувство отстраненности от сердца событий сделалось уже непреодолимым. Он завис в пространстве, словно затаенное дыхание. Это было почти восхитительно, и даже более того, с приближением вечера он почувствовал что-то вроде счастья, которое не было похоже на счастье от проделанной работы или от чистого отдыха. Просто он укрылся в комнате с кроватью, книгами и письменным столом в тот день, когда воздух снаружи таил в себе опасность. Когда у всех горел в крови огонь, он был безмятежен. Настолько безмятежен, что не мог ни читать, ни думать. Просто наслаждался свободой, которую дарило предвечерье. Смаковал глубоко, как только мог. Это тихое и странное предательство, свой тайный отказ от мира». Весь дом жил в постоянном ожидании, когда он вернулся в Ньюпорт. Его приезд семья почти не заметила, и уж совсем никому не было дела до его полуотшельнического образа жизни. За столом говорили только об Уилке и Бобе и их товарищах, имена которых знала вся семья. Каждое письмо мать и тетушка Кейт встречали взволнованными возгласами, однако не распечатывали, чтобы сперва Генри-старший медленно и вдумчиво прочитал его про себя — а потом передал жене, и уже она читала вслух те строки, которые, с ее точки зрения, заслуживали немедленного оглашения. Затем письмо доставалось Генри или Уильяму, если те присутствовали, а после них — тетушке Кейт и Алисе, читавшим письмо вместе. Генри-старший читал и перечитывал письмо по нескольку раз, выбирая те места, которые полагал достойными публикации в газете Newport News а потом отправлялся туда в одиночку, целеустремленно и спешно, как только мог, чтобы передать текст редактору. Из письма, датированного 18 июля 1863 года, они узнали, что для Уилки настали времена тяжелых испытаний и каждый день ему угрожает чрезвычайно серьезная опасность. Ньюпорт News с гордостью напечатала его целиком. «Дорогой отец, мы сплавляемся по реке Эдисон», направляясь к линии фронта. «Времени мало. Могу лишь сообщить, что из боя 16 числа мы вышли с 47 убитыми и ранеными. Полк сражался достойно, и я отдал бы правую руку за славное имя, которое он заслужил. Сейчас мы направляемся к острову Моррис. Завтра на рассвете снова пойдем в атаку на форт Вагнер. Надеюсь и молю Бога, чтобы полк действовал так же благородно, как на острове Джеймс». Все они знали о форте Вагнер. «Это было», — за могильным голосом поведал им Генри Старший, «самое мощное земляное укрепление за всю историю военных действий. Его непременно нужно взять, но это трудная задача». Генри Старшего чрезвычайно волновало недальновидное решение послать туда именно 54-й полк, в котором служили преимущественно чернокожие, само появление которых вызовет лютую ярость среди солдат-конфедератов». Все последующие дни, пока не было других новостей, отец обсуждал это со многими встревоженными посетителями дома Джеймсов и повторял одно и то же, слово в слово. Каждому новому гостю пока не удостоверился, что его отношение к сражению совершенно правильное и единственно достойное. Им оставалось только ждать. А потом пришло известие, что битва окончилась катастрофой, и Форт-Вагнер по-прежнему в руках конфедератов – Ходили слухи, что бойцы 54-го в храбрости превзошли себя и что многие погибли. Но никто ничего не знал о судьбе Уилки. Жаркими летними днями и ночами, так прочно связанными с ощущением счастья, с удовольствиями, вся семья не могла спать, их трапезы превратились в принужденные, неловкие сборища, и с течением времени стало понятно, что Уилки не мог выйти из той битвы невредимым». Иначе он уже дал бы им знать о себе. И они ждали, объятые ужасом. Генри представлял себе тело брата, похороненное под грудой других тел в общей могиле, где нет даже дощечки с именем на месте его последнего упокоения. «Для вашей матери это было бы самое страшное», — сказала ему тетушка Кейт. «Она продолжала бы думать, что он мог выжить, и каждую минуту ждала бы, что он вот-вот появится в прихожей». «Войдет тихонько, чтобы сделать ей сюрприз. Ваша мама никогда не перестанет надеяться». Никто ни при каких обстоятельствах не упоминал об угрозе или слухах об угрозе, якобы содержавшихся в манифесте Джеффа Дэвиса. Тот будто бы приказал повесить всех белых офицеров 54-го Массачусетского, если те будут захвачены живыми». Когда тетушка Кейт прочитала об этом в газете, Генри, уже успевший увидеть новость, заметил, как тетя поспешно унесла газету на кухню и спалила в печи. Позднее они, конечно, узнали все страшные подробности битвы за Форт Вагнер. Про то, как с каждым шагом ряды наступавших редели, как груды тел громоздились повсюду, про гибель полковника Шоу, которую Уилки видел своими глазами, про смерть его друга Кебата Рассела, про то, как самого Уилки сперва ранило в бок и как потом кортечь угодила ему в ногу, как его раненого заметили двое санитаров и начали оттаскивать в безопасное место, а по пути одному из них, тому, что держал носилки позади, снарядом оторвало голову. Уилки стал свидетелем его мгновенной и ужасной смерти. Другой санитар дал дёру. Уилки очнулся в палатке санитарной комиссии почти в трех милях от места сражения. Вскоре его перевезли в госпиталь «Порт-Роял», который на самом деле никаким госпиталем не был, просто поле, усеянное тяжелораненными и умирающими. Едва прикрытые тонким парусиновым пологом, пациенты получали лишь минимальную медицинскую помощь. Уилки лежал там в полубреду, раны постепенно начинали гноиться, и не было никакой возможности послать весточку родным. Его спасло чудо. Отец Кэббота Рассела поехал в Южную Каролину искать сына, убежденный, что тот попал в плен. И хотя старика уверяли, что сын его в той битве не выжил, мистер Рассел предпринял отчаянные, горестные поиски в палатках, где лежали раненые, и так он обнаружил Уилки, случайно заметив его среди других страдальцев. Он немедленно отправил телеграмму джеймсом, сообщив, что не прекращает поиски собственного сына, однако проследит, чтобы Уилки Джеймса транспортировали домой. К началу августа мистер Рассел оставил тщетные свои поиски среди хаоса Южной Каролины и принял то, что ему говорили с самого начала. Его сын погиб. Вместе с Уилки, лежавшим на носилках, он поплыл на корабле до Нью-Йорка. Инфекция Уилки все время прогрессировала. Картечь, застрявшую в ступне, пришлось извлекать прямо на борту. Другая рана оказалась совсем рядом с позвоночником и воспалилась еще сильнее, но до нее было не добраться. Когда Уилки прибыл в Ньюпорт, под неусыпным присмотром мистера Рассела, он был чуть живой. Носилки втащили в прихожую, но дальше доктор категорически запретил его нести. Семья сгрудилась вокруг Уилки, все вздохнули с облегчением, что он вернулся к ним живой, но осознавали, что, возможно, ему недолго осталось» все понимали, что его выживание сейчас важнее всего на свете. Потом они заметили скорбное лицо мистера Рассела, и Генри наблюдал, как семейство старается не выражать слишком открыто радость или озабоченность исключительно нуждами Уилки на глазах убитого горем отца, только что вернувшегося с поля боя, на котором пал смертью храбрых его сын. В те первые часы, пока Уильям выслушивал инструкции доктора, чтобы лично ухаживать за братом, Пока родители поочередно держали сына за руку и выпроваживали всех посетителей, пока тетушка и сестра бегали из кухни в прихожую с горячей водой, полотенцем и чистыми бинтами, Генри не сводил глаз с мистера Рассела, потрясенный его серьезной и непоколебимой кротостью, и понимая, что тот совсем не так смотрел бы на больного, будь это его родная кровь. Мистер Рассел тихо и тактично ждал возможности уйти». Эта его тихая тактичность, в конце концов, изменила атмосферу, и все члены семейства поняли, что чувствует этот добрый, сердечный человек, потерявший единственного сына. Однако он держится, бесслезными глазами наблюдая, какое облегчение испытывает вся семья. И это осознание заставило каждого из них, заметил Генри, обращаться с ним осторожно и участливо». Меньше года назад Уилки и Кэббот пребывали в состоянии благодушного ожидания, словно сама земля, по которой они ходили, создана специально для их свободы и счастья. В Бостоне, Ньюпорте, в деревнях Новой Англии повсюду им были рады, понимали их произношение, одобряли их повадку. Со временем опыт сгладил бы мальчишескую непосредственность, юная красота их облагородилась бы зрелостью, а убеждения обрели бы крепость и основательность. Никто не сказал им, никто не предупредил их родителей, что они могут погибнуть, не дожив до двадцати. Новая Англия создавалась их дедами-прадедами не для того, чтобы стать местом яростных, ревущих битв или внезапной смерти от воспаленных ран, а ради постоянства, пристойности, мира и праведности». Сидя на банкете рядом с мистером Расселом, Генри понимал, что этот человек испытывает боль и шок, не только потому, что с лица земли так жестоко исчез его драгоценный мальчик, но от самой мысли, что был преступно разрушен общественный договор, гражданский правопорядок, предписанный самой историей. Уилки вернулся домой в чем был, да и эти истлевшие ошметки обмундирования пришлось с него аккуратно снять». Одеяло, которым он был укрыт, тоже убрали и бросили в углу прихожей. Только через несколько дней, дежуря у постели брата, Генри заметил это одеяло и отнес на кухню. Развернув его, Генри почувствовал ужасный смрад и отшатнулся, но это был терпкий запах страданий Уилки на поле сражений, и не так-то просто его было выбросить». Одеяло воняло табаком и характерной смесью запахов гниющей плоти и человеческого пота, который разила форменная одежда Уилки. Но крепче всего был запах самой земли, грязи, испражнений, бойни, земли, которую топтали штурмующие полки, земли, которую тревожили могильщики нестерпимо зловонной земли. Генри нашел для одеяла укромное место в чулане позади кухни и вернулся в прихожую — но запах не отступал. Он был наиболее красноречивым свидетельством того, что пришлось вынести его брату. Весь дом жил болью Уилки, подчиняясь его приливам и отливам. Генри осознал, что в тот первый день он так внимательно следил за мистером Расселом, поскольку изо всех сил старался не смотреть на брата и не думать о его будущем. Но мистер Рассел ушел, и у Генри не осталось выбора. Пришлось взглянуть в глаза ужасной реальности. Волосы Уилки потускнели и слиплись, тело обмякло и было скользким от пота. Казалось, он вообще не спал. Он лежал на боку и тихо стонал, вскрикивая внезапно, когда боль усиливалась. Иногда крики становились хриплыми и пронзительными, наполняя собой весь дом. Генри был уверен, что брат умирает». На третий день, во время завтрака, мать сказала, что все они, по мере сил, должны разделить боль Уилки, взять какую-то ее часть себе и пережить. «Каждый в этом доме», — сказала она, — и ее муж, согласно кивнул, обязан посвятить себя тому, чтобы принять частичку боли от Уилки и выстрадать ее в своем собственном теле. Генри посмотрел на Уильяма и с удивлением увидел, что тот тоже, согласно кивает — как будто слова матери несли в себе нечто весьма мудрое и практичное. Вернувшись к себе в комнату, Генри лег на кровать и представил воспаленную рану в боку Уилки, которую врачи вскрыли, но не очистили полностью от гноя. «Никакие, даже самые сильные благие желания, — думал он, — не облегчат страдания его младшего брата. Он спустился в прихожую и сел рядом с Уилки, который тихо постановал. Он придвинулся к Уилке вплотную». Тетушка Кейт, дежурившая у носилок, улыбнулась ему ободряюще и взял было Уилки за руку, но тут же отпустил. Похоже, это причинило брату боль. Как бы ему хотелось, чтобы братец снова улыбнулся своей всегдашней беззаботной улыбкой, но теперь его осунувшееся лицо выглядело так, словно он никогда больше не улыбнется. Оно морщилось от боли и содрогалось от скорби, и казалось... Уже никогда не засветится теплотой и радостью узнавания. Генри и тетушка Кейт так и сидели вдвоем, пока не пришла мать и без единого слова не сменила сестру на скамье у носилок. Семья скрывала от Боба, в каком тяжелом состоянии находится Уилки, и только когда больному стало чуть-чуть лучше, Бобу рассказали всю правду — Боб сумел написать им приватное письмо, в котором высказал свое и не только мнение о битве за Форт Вагнер. Он считал, что были допущены огромные пробелы в стратегии. Убитые, утверждал он, стали памятником глупости. Родителей письмо Боба не порадовало, в нем не было ни идеализма, ни оптимизма. Из прочих его писем стало ясно, что Бобу надоело воевать. Он страдал от солнечных ударов и диарей, и не испытывал уважения к вышестоящему командованию. Его письма читали сугубо в семейном кругу. Мать выражала свое неодобрение тем, что оставляла некоторые письма непрочтенными, позволяя супругу процитировать наиболее духоподъемные отрывки из них, если таковые имелись. Когда раны Уилки стали потихоньку заживать, у него начались кошмары. Он кричал так, словно шел в атаку или отступал под напором врага. Домашние поочередно сидели ночами у постели Уилки, когда ему стало лучше, и можно было перенести его в комнату наверху, но никто не знал, как навести порядок в его сновидениях. Как заставить его поверить, что никто на него не нападает, никто не стреляет в него, не убивает его друзей и товарищей. Кошмар прекращался, лишь когда бешеные и беспорядочные метания во сне причиняли Уилки боль, и он просыпался. Боль приводила его в чувство. Часто и днем бывало не лучше. Воспоминания об увиденном и пережитом стали для Уилки кошмаром наяву. Отец не терял оптимизма, уверенный, что Уилки обязательно поправится, а погибшие на войне теперь лицезреют вечное утро, испытывая невообразимую радость. «Даже боль Уилки, — сказал он, — объединила семью и приведет его к величайшим духовным свершениям в будущем». Генри находился в спальне Уилки, когда тот, уже способный пусть и с трудом говорить, попросил отца прочитать проповедь. Голос его был слаб, но глаза горели нетерпением, и он смотрел на отца, томимой невинной жаждой, когда Генри-старший начал с объяснений, что все смертные, здоровый и богатый, больной и раненый, в равной степени зависят от божественной длани нашего пастыря, и наш главный интерес в том, чтобы стать кроткими и невинными его овцами. Он продолжал в том же духе, но вскоре Уилки сперва нерешительно, а затем громко и со слезами на глазах перебил его. «Ах, отец! Легко проповедовать веру в Господнюю любовь, но как тяжко сохранить веру там, где я был!» Генри-старший молчал. Они смотрели, как Уилки хватает ртом воздух, пытаясь сказать еще что-то. Отец повернулся к Генри, будто спрашивая совета у своего второго сына, следует ли ему продолжить проповедь или подождать, пока выскажется Уилки. Генри не ответил, но вскоре голос Уилки окреп, и он ясно дал понять, что не желает продолжения проповеди, хотя изначально сам о ней попросил. Я очнулся на песке под навесом и постепенно вспомнил большую часть того, что случилось, как меня дважды ранило, как я упал... Тех двоих, что пытались меня вытащить в лазарет, как убило одного из них, как я пытался ползти. Я пришел в себя, всеми покинутый, больной и слабый от потери крови. И пока я лежал и думал, что уже никогда не увижу родного дома, бедняга из загаю, с отстреленной челюстью, который, наверное, заметил, что я рядом с ним и сам не могу встать, подполз ко мне и залил своей кровью. И тогда я почувствовал... Уилки закрыл лицо руками и расплакался. Он лил слезы, не в силах больше выговорить ни слова. Плач усилился, превратился в рыдание, а отец и брат беспомощно смотрели, как он корчится в судорогах на постели. Но тут пришла мать, обняла Уилки, приголубила и, нежно приговаривая, стала утешать всех троих. «Когда Уилки был младенцем?» — сказала она, склоняясь над уснувшим наконец Уилки. Он лежал в колыбельке, и, казалось, улыбка не сходила с его личика. Я все пыталась выяснить, всегда ли он улыбается, или только заслышав мои шаги. Но у меня так ничего и не вышло. Вот чего мне так не хватает сейчас, чего я так жду, когда он снова начнет улыбаться. В сентябре Уильям вернулся в Гарвард, чтобы продолжить учебу, но Генри с ним не поехал. Родители были всецело поглощены заботами об Уилке, но обрадовались, когда при следующем штурме форта Вагнер, который, к счастью, был эвакуирован перед самой атакой, Боб остался цел и невредим. Генри сидел в своей комнате, пока Уилки выздоравливал, а Боб служил у себя в полку. Отношение матери к затворничеству Генри смягчилось, стоило Уилки заговорить о своем желании вернуться в армию, как только он почувствует, что здоров, а никогда когда позволят врачи. За столом мать, как и прежде, много говорила о храбрости и самопожертвовании своих младших сыновей, но в голосе ее звучала скорее горечь, нежели гордость. «Оба они повидали такое, на что не следует смотреть в их возрасте. Они видели столько ужасов и испытали их на себе, и я не знаю, смогут ли они когда-нибудь оправиться, или их будут преследовать страшные видения, которые никто из нас и представить себе не может». «Как бы я хотела, чтобы они никогда не уходили на эту войну!» «Вот и все, что я могу сказать!» «Как бы я хотела, чтобы эта война никогда не начиналась!» Тетушка Кейт кивнула, но Генри-старший бесстрастным туманным взором уставился куда-то вдаль, словно его жена высказала какое-то обыденное, незаслуживающее внимания наблюдение. Как только завершалась каждая трапеза, Генри скрывался в своей комнате». Мать снова начала волноваться за его больную спину, приносила ему подушки, уговаривая лежать, а не сидеть во время чтения. Он не знал, как рассказать им, когда его первый рассказ о неверной жене, написанный на французский манер, был принят нью-йоркским журналом Continental Мансли». Рассказ должны были напечатать под псевдонимом, так что при желании Генри мог бы утаить новость от родителей. Он выждал день или два а потом, застав отца одного в библиотеке, все же решил открыть ему секрет. Целый час отец читал рассказ и высказал свое неодобрение его содержанием, совершенно невоодушевляющим, по его мнению, и слишком драматизирующим низменные побуждения. Затем отец написал Уильяму, а тот вскоре прислал Генри насмешливую записку, в которой поинтересовался, откуда у него такие познания о французских женщинах, склонных к адюльтеру. Кончилось тем, что отец раструбил всему Ньюпорту, что его сын скоро опубликует рассказ во французском стиле. Уилки поехал было в полк, но его признали негодным к службе по состоянию здоровья, и он возвратился домой, полной решимости поправиться и снова уйти воевать, чтобы встретить грядущую победу со своим полком. Ничто не могло омрачить его энтузиазм. У Генри за то время, пока Уилки дожидался возвращения в полк, вошло в привычку тихо сидеть рядом с его кроватью и читать, а сам Уилки дремал или просто лежал неподвижно и безмолвно. Однажды Генри бесшумно возвращался к себе в комнату, когда Уилки уже успокоился и уснул, и в коридоре столкнулся с тетушкой Кейт. Та шепотом сообщила, что оставила ему на кухне сладкого пирога с молоком. И только он собрался сказать, что не хочет ни молока, ни пирогов, как лицо ее помрачнело, а брови нахмурились, и тогда он сообразил — тетушка хочет, чтобы он пошел с ней на кухню. Они вдвоем на цыпочках спустились по лестнице. На кухне она начала шептать что-то насчет выздоровления Уилки, а потом плотно притворила дверь и заговорила вслух. «Он просто свихнулся на своем возвращении на войну», — сказала она — будто мало ему ран и страданий». «В этом смысле он остается идеалистом», — сказал Генри. Тетушка Кейт неодобрительно поджала губы. «Не уймется, пока не закончится эта война. Он, как все Джеймсы, кроме тебя», — продолжала она. «Твердолобые, ретивые глупцы». Она пристально изучала его лицо, стараясь понять, не перегнула ли она палку, — Но он улыбнулся ей, забавляясь, давая понять, что она может сказать больше, если пожелает. «В семействе твоего отца все одним миром мазаны. Уж если пить, так запоем. За одну ночь могут проиграться дочисто. Одна страница учебника богословия, а потом...» Она осеклась, покачала головой и вздохнула. «Половина из них умерли совсем молодыми, понимаешь?» оставили сиротами твоих кузин Темпл и бедняжку Гаса Баркера. Конечно, ваш дед, старый папаша Уильям Джеймс из Олбани, в свое время был так же богат, как мистер Астер, но все Астеры — хорошие бизнесмены, а у Джеймсов хорошо получалось только пить, играть да умирать молодыми, а еще, очертя голову, мчаться к какой-нибудь дурацкой цели. Каждый раз, когда я слышу разговоры Уилки, что он, мол, вернется воевать, «Я вижу всех Джеймсов с копом, всегда готовых совершить глупость. Уильям тоже вчера хотел быть художником, а сегодня уже врачом. Ты единственный, кто пошел в нашу родню, единственный надежный человек в этой семье». «Но я тоже в прошлом году изучал право, а потом передумал», — сказал Генри. «Ты не увлекался юриспруденцией. Ты сделал это, чтобы убраться подальше отсюда». «И теперь, видя, как чудовищно, как безумно эта война, становится ясно, что ты был прав. Останься ты здесь, они и тебя втравили бы, и ты ковылял бы сейчас с ампутированными руками-ногами». Голос у нее теперь стал резким, а взгляд пронзительным, почти диким. В тусклом свете кухонной лампы она напоминала карандашный портрет старухи, мудрой и безумной одновременно. Тетушка Кейт умолкла, губы и челюсти ее угомонились». Она не сводила с него глаз, надеясь на ответ. Когда ответа не последовало, она заговорила снова. «Ты один у нас надежный, единственный, кто знает, что надо делать. Хорошо, хоть ты у нас есть». К тому времени, как вышел в свет первый рассказ Генри, его отцом в очередной раз овладела охота к перемене мест. И он решил, что семья должна окончательно переехать в Бостон. Генри был рад покинуть Ньюпорт. Теперь он держал свои рассказы в секрете, показывая родным только обзоры, которые писал для периодических изданий. «Атлантик Мансли», «Норд Американ Ревью», «Нейшн». Втайне от всех он медленно и тщательно каждый день трудился над рассказом о юноше, который ушел на войну, оставив дома мать и любимую. Сперва он увлекся, изобретая нечто чистое и изысканное, наподобие баллад, который собирал профессор Чайлд. Он создал неуживчивую, гордую и амбициозную мать, Джона, ее мужественного и беззаботного сына, и Лизи, его возлюбленную, невинную и кокетливую. Каждую сцену он тщательно обдумывал, перечитывая каждое утро то, что написал накануне, постоянно что-то удаляя и дописывая. Он старался работать быстро, чтобы придать повествованию хороший темп и плавное течение, И в один из таких дней, в новой квартире, снятой семейством на Бикон-Хилл, ему в голову пришло нечто такое, что повергло его в шок, но не остановило. «На четвертый день в сумерках Джона Форда на носилках доставили к дверям его родного дома», — написал он. «Мать, окаменевшая от горя, шла рядом, а добрые друзья молча простирали к нему руки, готовые помочь. Джон был очень болен». Его нельзя было тревожить, да и раны были слишком серьезны, и его возлюбленной лизи не разрешили его навещать. Писал он и чувствовал, что вплотную приблизился к тому, что занимает его мысли днем и снится ему по ночам, к судьбе его раненого брата. Теперь отец не мог бы обвинить его в аморальности, а Уильям не высмеивал бы за то, что он пишет о мире, который не знает. Внезапно к нему явился образ, и он затаил дыхание, побоясь, что его упустит. Повернувшись спиной к двери Джона, лизи вышла в прихожую. Там она подняла с пола покрывало, наспех брошенное в углу среди кучи рванины. Это было старое армейское одеяло. Она завернулась в него и вышла на веранду. Он хотел было бежать в чулан позади кладовой и найти одеяло Уилки, но потом вспомнил, что они теперь в Бостоне. А одеяло, конечно же, осталось в Ньюпорте или его выбросили при переезде. Он начал вспоминать запах того одеяла, вызывать в памяти ауру поля боя, ауру войны. От этого старого, изношенного грубого одеяла шел какой-то земляной дух со слабым привкусом табака. Мгновенно чувства юной девушки перенесли ее туда, где она никогда не бывала, на юг, на далекие поля сражений, Она увидела солдат, которые лежали в болоте и попыхивали старыми добрыми трубками, поплотнее завернувшись в одеяло, укутанные тем же мерцающим сумраком, который осенял и ее, слабую, но защищенную этим покровом. Ее мысли блуждали посреди таких сцен. Ему было вновь ощущение власти, силы. Этот набег на собственные воспоминания, обнажение чего-то настолько глубоко личного, сокровенного — что никто даже не знает, откуда этот момент в рассказе берет свое начало, заставили его поверить. Он совершил нечто смелое и оригинальное».